Глава тридцать седьмая. Нужно ли говорить, что куклы в руках у Марты по-настоящему ожили на потеху одним, на устрашение другим? Кто-то даже покинул таверну, чтобы не стать соучастником столь опасного дела. Желтоплюш тронул за рукав Патрика. Мне только что сказал наш пенагонский друг, чей вы сын. «Он и мне это сказал», — отвечал Патрик задумчиво. «Оттого и веселье не очень-то мне дается». «Выходит, я принц. И что с этим делать?» «А принцам не обязательно ходить в черном и чахнуть от тоски. Мы с вами дружили в детстве, ваше высочество. Вы вечно крутились около отца моего, Жан-Жака Веснушки». Патрик всматривался в него. «Я вспомнил. Думаете сию минуту, а вот и нет, раньше, когда мы с Марселой, Он накрыл ее руку своей. «Ваш кукольный театр прятали» а снаружи продолжали старательно горланить песню о путаннице. Мужик, закончив зимний, сев, на шляпу голову надев, поплелся на пирушку. В кругу заплаканных кутил, он трубку спрятав закурил и в пиво налил кружку. Трактирщика оттеснили от его собственной стойки зрители кукольного театра. Марта развернула его именно там. Трактирщик тянулся разглядеть что-нибудь за их спинами, когда к нему прицепился Пенопью. супер, ну, признайтесь, стыдно вам задавишнее, за тот завтрак, каким вы нас угощали». «Не докучайте, господин хороший, некогда мне. Вы народ пришлый, вас забрали и выпустили, а нам тут жить». «Вы как-то странно выразились, будто жизнь — это тюрьма. И если ты не узник, то стражник». «Да-да», — гаркнул хозяин таверны, «это не мною заведено». «Патрик!» — страдальчески воскликнул Пенопью. «Патрик, послушайте, что говорит этот человек. Если он прав, я не знаю. Тогда жить никакого удовольствия, надо все переделывать». А упорная песенка завершалась так. «Эх, не пришлось попировать! Подвыпивший бродяга, по кулаку зубами хвать, и помер наш бедняга. Ему могилу принесли, он встал живой из-под земли, отпел отца святого и в пляс...» «Опустился снова». Примечания стихи немецких вагантов XI-XII веков в переводах Льва гинзбурга «Конец примечания».